Глава девятая. В Великандаре шел дождь. Он начался в середине первой полуденной стражи и лил, не переставая, уже несколько часов. Ирдик Шера стояла в дверном проеме, ведущем на террасу, и смотрела, как крупные капли разбрызгиваются, ударяясь о глянцевые виноградные листья. Прежде она очень любила дождь. Ливень спустя три недели после игр означал, что самое жаркое время года позади, и наступает приятный сезон прохлады. Еще через несколько недель, когда вода в великоне поднимется и затопит пороги, можно будет на личном судне подняться вверх по реке до самой подошвы Ашурова хребта и полюбоваться уходящей под небеса стеной гор, который Ашур отделил сотворенный им мир от своего собственного. Ирдик вспоминала, как приятно было, расположившись на палубе корабля вместе с матерью, глядеть на свинцовые вершины, затянутые дымкой, и набухшие водой облака, ползущие у подножья льдистого хребта. Неподвижные горы, с каждым днем плавания, закрывающие все больше и больше неба. Синяя вода, текущая навстречу. Набросив на плечи меховые накидки, дувший с восхода устойчивый ветер становился прохладнее с каждой пройденной путешественниками милей, мать и дочь жадно вглядывались в очертания береговых изгибов, подмечая все, что изменилось с прошедшего года». От Вардали Ирдику наследовала почти соктскую страсть к путешествиям. Страсть, которую ее матери так и не удалось утолить. Холодный ветер, буруны вокруг верхушек залитых поднявшейся водой камней, гладкая вода у берега, мерные всплески весел, толкающие судно вверх по реке. Запах ила, палубных досок, ритмичные удары барабана, Когда ветер спадал, или сузившиеся берега убыстряли бег реки, шли бичевой. Тогда сам берег еще более приближался, оказываясь в десятках локтей от борта, и можно было разглядеть птичьи гнезда в нависших над водой ветвях старых ив. Вечером останавливались на ночлег, ставили шатры, разводили огонь на песчаной полоске берега, Как славно окунуться в воду И позволить реке нести себя Здесь, в верховьях Не было ни крокодилов Ни хищных водяных змеев В 20 локтей длиной Приплывавших с моря В жаркое время года к самой столице Наплававшаяся, замерзшая Ирдик Заворачивалась в меха И подсаживалась поближе к огню Вдыхая восхитительный запах Жарящегося мяса И чувствуя, как рот наполняется слюной Нет ничего вкуснее, чем эти сочные ломтики, нанизанные на деревянные вертела вместе с остро пахнущими свежими лесными кореньями. Или запеченная в глине жирная рыба с гроздьями крупной розовой икры. Ночью, завернувшись в одеяло, Ирдик лежала у пахнущей дымом стены шатра, слушая отдаленные голоса слуг, укладывающихся на ночлег у костров. И просыпалась ночью от протяжного рыка горного льва Просыпалась, замирая от страха И вздрагивая, когда порыв ветра шевелил шерстяную ткань шатра Вдруг не ветер это, а когтистая лапа хищника Великандар погружался в сумерки Скоро слуги зажгут фонари И столичный дворец Шара превратится в волшебный замок Ирдик улыбнулась, шагнула на террасу Дождевая капля упала на подставленную ладонь. «Кэр», — подумала она, — «мой Кэр, скоро я тебя увижу». С этой мыслью девушка вернулась в комнату и опустилась в свое любимое кресло. Рабыня, сидевшая на коврике в углу комнаты и лениво перебиравшая струны сейтры, заиграла громче. «Спой», — приказала Ирдик, откидываясь назад и кладя ноги в легких сандалиях на подушку. Рабыня отпила немного сока из стоявшей на ковре чаши, откашлялась и прикрыла глаза. «Пеночка у краешка, желтоватой кромкой, движется, знаешь что, счастье так огромное, что не помещается в съёжившемся сердце. Лодочка качается, парус треплет дерзкий, ветер обещания призраком надежды». Комната качается, брошена одежда, на пол, груды спутаны. Ирдик прикусила губу. Ее сердце болезненно сжалось, а горло будто сдавило обручем. Ирдик приложила ладонь к груди и зажмурилась. Встану на колени я, погоди, не кутай нас, в пелену забвения. Лучше пламя танец нам, сладко так сгораешь в нем. Только и останется пеночка у краешка. «Еще, госпожа?» — спросила рабыня, продолжая перебирать струны быстрыми пальцами. «Спеть еще одну песню?» «Нет, пошла прочь!» — сердито крикнула Ирдик, и сжала зубы, чтобы не разрыдаться. Обиженная рабыня выскользнула из комнаты, а Ирдик свернулась в кресле клубочком, как замерзший зверек, и больше не шевелилась. Вардали, занятая собственными делами и мыслями, в которых посланник Соктов занимал не последнее место, вспомнила о дочери, когда уже совсем стемнело. Вардали поднялась наверх и, не увидев в комнате Ирдик Света, решила, девушка спит, но все-таки решила убедиться в этом наверняка. Толкнув дверь, женщина очень тихо вошла в комнату и зажгла свечу. И увидела дочь. «Что с тобой?» Почти испуганно спросила она юрдик подняла голову, глянула на мать снизу, затравленным зверьком «Да, ненадолго хватило лекарства», — подумала женщина Ирдик судорожно вздохнула, и тут откуда-то из глубины всплыла мысль Чужая мысль, мгновенно все объяснившая и ставшая своей «Так он не лекарь?» — прошептала она «Кто он?» — осторожно спросила Вардали. «Перестань. Кто он?» «Ты знаешь...» Вардали поколебалась немного, но все же решила быть откровенной. уже не стань «Да, он один из друзей царя. Посланник священных островов. Его зовут Кенгизар. «Ты отведешь меня к нему!» — решительно заявила Ирдик. «Сейчас?» «Немедленно!» — крикнула девушка, вскакивая. «Вели слугам готовить сносилки, или я пойду пешком!» Ты уверена, что знаешь, что делаешь? Мама, я хочу его видеть! Уверяю тебя, с Кенгизаром ничего не случится до утра. Причем тут Кенгизар? Я хочу видеть Кэра! «А, Вардали!» — воскликнул Сокт, которого позвал охранник. «Это была неплохая мысль заглянуть ко мне. Но не вредно было бы сначала прислать гонца, я...» «Я...» — сказала Ирдик, шагнув вперед из-за материнской спины. «Это я хотела видеть тебя, посланник Кенгизар». сок вежливо поклонился. «Что ж, проходите, благородные дамы. Вимпс, проводи госпожу Шера и ее дочь в янтарную гостиную. Сожалею, но я должен покинуть вас, мои благородные гости, чтобы привести себя в надлежащий вид». «Что ж, если ненадолго, мы позволяем», — улыбнулась Вардали, «невежливо надолго оставлять даму одну». Сокт ответил улыбкой на улыбку. Разумеется, Вардали имела в виду не себя и не свою дочь. Слуга проводил шара в просторные покои, стены которых были инкрустированы пластинами янтаря, а убранство выдержано в солнечных тонах. Первый слуга с поклоном удалился — И тотчас появился другой, принесший свежие фрукты и три хрустальных кубка с винами. Вардали с удовольствием попробовала все три сорта вина. Ирдик же не стала ни есть, ни пить. Вошел Кенгизар. «Оставим церемонии», — сразу же заявил он. «Ирдик, моя прекрасная девочка, вынужден тебя огорчить. На кедровом троне действительно царь Фаргау». «Да». Он поднял руку, заметив, что та собирается возразить. «Все, что ты сказала, правда. Я говорил со многими людьми и убедился в этом. Я узнал также, что твой Кэр сражался бок о бок с Фаргалом. Да-да, он удостоился этой чести. Но очень-очень сожалею. Твой друг остался там, в Черном замке, вместе с другими достойными воинами». «Да-да», — вставила Вардали, — «именно так нам и сообщили». Но, — быстро продолжил Сокт, не дав девушке вмешаться, — тело его так и не обнаружено. Поэтому, возможно, твой Кэр жив. И тоже сумеет спастись, как удалось это царю и моему соотечественнику-вождю Люгу. Так что не теряй надежды, девочка. «Я не теряю надежды», — спокойно сказала Ирдик, — «потому что знаю, твой лекарь ошибается. Вы все ошибаетесь. Это Кэр, и я хочу его видеть». «Лекарь?» — начал Кенгизар. Иртик подбежала к посланнику, схватила его за руки. Ее огромные зеленые глаза наполнились слезами. «Обещай!» — воскликнула девушка срывающимся голосом. «Обещай, что отведешь меня к нему. Ты обещаешь, да?» «Да», — помимо воли вырвалось у Сокта. «Ягу, что я делаю?» «Но следует немного подумать», — поспешно сказал он. «Сядь!» «И впрямь, почему я должен верить лекарю больше, чем ей?» – подумал посланник. «Эй!» – он тут же одернул сам себя. «Ты знаешь свои слабости, Кенгизар!» Зардевшееся лицо Ирдик было прекрасно. Кенгизар не мог оторвать от него глаз. «Если этот Кэр жив, ему необычайно повезло», – подумал Сокт. Девушка очень красива, но только ли красота заставила Кенгизара сказать «да», «Было что-то еще, и он должен выяснить, что именно». «Я еще раз покину вас, мои гости», — вежливо сказал он, — ненадолго. Поднявшись по ступеням деревянной лестницы в святилище, Сокт опустился на колени и закрыл глаза, ожидая. Спустя некоторое время, когда его спокойствие и отрешенность достигли необходимого уровня, голубой свет пробился сквозь опущенные веки, А еще через некоторое время знакомый звук возник в сознании Кенгизара. «Яго, мой повелитель!» — послал он простую мысль. «Наставь своего слугу!» Прошло несколько минут, и Кенгизар получил ответ. Настолько удививший жреца, что он открыл глаза. «Так ли я понял тебя, величайший?» — прошептал он. Подтверждение не последовало. Да в нем и не было необходимости. Прошла еще минута, и сомнения Кенгизара полностью рассеялись. Когда он вернулся в янтарную комнату, то уже принял решение. Он, жрец Яго, выполнит волю своего бога, какой бы нелепой с его человеческой точки зрения не казалась эта воля. Вардали с восхищением глядела на посланника. Смуглое лицо Сокта обрело былую красоту, Не политика-вельможа, любитель утонченной роскоши, постаревший и отяжелевший, а воин. Настоящий воин, внушающий страх врагам и надежду другу. «Девочка», — сказал он Ирдик, — «мы отправляемся немедленно». Девушка кивнула. Ни слова благодарности, будто именно этого она и ждала. «Нет», — посланник движением руки остановил Вардали. «Нет». «Ты останешься!» «Не беспокойся, мама», — быстро сказала Ирдик. «Так будет лучше!» Женщина хотела возмутиться, но неожиданно для себя смирилась. Вряд ли Кенгизар причинит зло ее малышке. чувствую себя как дома», — сказал Сокт. «Вели позвать музыкантов, мимов. Все, что есть в этом дворце, к твоим услугам. Вимпс поможет тебе. Не стесняй себя ни в чем, благородная Вардали. Имей в виду...» «Мы вернемся не скоро Юрдик была удивлена, когда Кенгизар повел ее не к выходу из дворца, а вниз. Сначала через богато убранные покои, потом по каким-то мрачным, плохо освещенным коридорам, по винтовым лестницам, переходам, голые стены которых вместо ковров украшали пятна плесени. Наконец они оказались в прямом тоннеле, сыром и мрачном. Редкие светильники превращали тьму в серый сумрак. Ирдик показалось, они прошли не меньше мили. Тоннель кончился, кончился и ряд светильников. Их поглотил мрак. Но чуть раньше девушка успела узнать каменную кладку и ужас охватил ее. Они оказались в лабиринте, пронизывающем царский дворец. Невольно она схватила Кенгизара за руку, заставив остановиться – Догадалась, где мы, моя храбрая девочка? Спросил софт Не бойся, мы не беззащитны Он вынул из ножен кинжал И широкое лезвие слабо засияло во тьме И еще это, сказал Кенгизар Отправив кинжал в ножны Подняв правую руку Он сдвинул с запястья рукав шелковой куртки Золотой браслет, вспыхнув, озарил стены лабиринта И уничтожил страх ирдик. Она вдруг совершенно успокоилась. «Идем?» Кенгизар, не дожидаясь ответа, двинулся дальше. Сокт уверенно определял направление. Он много раз ходил этим путем. Браслет сиял, разгоняя мрак. Ирдик, казалось, он разгонит и нечисть, обитающую в холодной сырой темноте. Шли долго. Девушка давно потеряла счет поворотам, спускам, подъемам. Она устала но не подавала виду и ни на шаг не отставала от быстро идущего сокта. Наконец, после очередного подъема по ходу, спиралью поднимавшемуся вверх, Кенгизар остановился. «Пришли», — сказал он и коснулся выступа на каменной кладке. Плита шириной в три локтя поползла вверх. За ней оказалась изнанка деревянной панели. Кенгизар толкнул ее рукой, и панель легко отъехала в сторону давай Посланник легонько подтолкнул Ирдик. Она шагнула в отверстие и оказалась в царской опочивальне. Кенгизар приложил палец к губам. Алибастровый светильник отбрасывал на стены розоватый оцвет. На просторном ложе, прикрытой до пояса тонким одеялом, лежал человек. Царь. Кенгизар первым осторожно приблизился к постели. «Нет, это определенно фаргал». За время, прошедшее с тех пор, как царь покинул Римейский замок, здоровье его начало восстанавливаться. Мощный костяк покрылся плотью, лицо уже не казалось обтянутым кожей черепом. Великолепный ястребиный профиль императора четко вырисовывался в сумраке спальни. Рядом на ковре, у края ложа, лежал меч фаргала, наполовину вынутый из ножен. Точно так же, как всегда клал его царь, укладываясь спать. Если бы с другой стороны лежал его пес, герой, можно было бы подумать, что царь и не уезжал усмирять мятеж. Мысль о Псе неожиданно встревожила Сокта. Кенгизар вспомнил, что ни разу не видел героя со времени возвращения царя. Но еще один взгляд, брошенный на спящего, и посланник успокоился. Да, подумал он, это Фаргал. «Его лицо, его привычки. Да разве можно подменить Фаргала пятнадцатилетним мальчишкой?» «Мы ошиблись, девочка», – прошептал он на ухо Ирдик. «Давай уйдем, пока он не проснулся». В конце концов, Бог повелел ему привести Ирдик сюда. Только привести. Он вовсе не обещал, что на царском ложе окажется не форгал, а кто-то другой. Девушка отрицательно качнула головой. Она подошла к ложу. кенгезар не успел ее остановить, опустилась на колени и, коснувшись пальцами щеки царя, негромко позвала. «Кэр...» Кенгизар стиснул зубы. Царь проснулся. Его глаза открылись. Худое, горбоносое лицо повернулось в их сторону. Бесконечно долгое, как казалось Сокту, время царь глядел на склонившуюся к нему девушку. Потом губы его разомкнулись И хриплый юношеский голос произнес «Ирдик».